Глава 30. День обещал быть теплым и солнечным. Я определил это потянувшемуся с созеру умеренному ветру. Встал я рано. Неприятные тревожные сны все равно не дали бы мне спать дольше. Но, если говорить откровенно, они не давали мне спать и большую часть ночи, поэтому наступление утра я воспринял с облегчением. В этот день я надел фланелевую рубашку с воротником, который можно было поднять в случае необходимости, нацепил солнечные очки и надвинул на лоб козырек бейсболки. Я не стал подстригать бороду, чтобы еще меньше походить на себя прежнего. Мой Субурбан, который когда-то был серым, а теперь основательно подвыцвел на солнце и к тому же был испачкан характерной для Джорджии красной глиной, даже отдаленно не напоминал сверкающий новенький «Лексус», который я когда-то водил. И я с удовлетворением подумал, что теперь мне можно не бояться, что в Святом Иосифе меня кто-нибудь узнает. Узкая гравийная дорога, которая прихотливо петляя вела к сахарному домику Макриди, была основательно размыта дождями и давно нуждалась в ремонте. Когда я свернул на подъездную дорожку возле коттеджа, То увидел, что Синди и Энни сидят на скамейке и читают. Девочка куталась в одеяло, на голове у нее был теплый флисовый берет ярко-красного цвета. Синди была в юбке до колен, довольно-таки поношенной, и тонкой трикотажной кофточке без рукавов, местами протершейся почти до прозрачности. Есть некие признаки, по которым можно предположить, что человек хронически болен. Какие люди, как правило, выглядят изможденными, худыми, бесконечно усталыми. Их щеки втягиваются, словно они регулярно не доедают. Глаза проваливаются, кожа приобретает синевато-серый оттенок, и на ней отчетливо проступают вены, которые кажутся хрупкими, утратившими естественную эластичность. Волосы их тускнеют, движения приобретают замедленность, как у человека, движущегося под водой. В медицине подобное состояние называют кахексией. В художественной литературе всю совокупность перечисленных признаков назовут лежащей на челе печатью смерти, в народе скажут одной ногой в могиле. Как бы то ни было, сейчас Энни соответствовала всем этим определениям, и глядя на нее, я чувствовал, как с каждой минутой тают ее силы, а жизнь покидает маленькое тело. Когда я затормозил Эннис соскочила со скамьи и подошла к машине со стороны пассажирской дверцы. Привет, поздоровалась она. Угадай, что мы читали. Я выбрался из машины, обошел ее спереди и открыл перед ней дверцу. Не знаю, сказал я. Что? Ни за что не угадаешь. Мы читали Мадлен». Не может быть. Именно так, подтвердила Синди. Сначала мы подумывали о докторе Сьюзе, но потом решили Что слишком простые слова могут тебе быстро надоесть. Поездка на юг по шоссе номер 400 прошла без приключений, и через 20 минут мы были уже на территории больницы. Ты, наверное, бывал здесь раньше, заметила Синди, восхищенно качая головой. У меня каждый раз уходит полчаса, чтобы найти нужный въезд. Я улыбнулся. Интернет замечательная штука, там можно найти все, что угодно. Так-то оно так, только в интернет-кафе берут по 20 долларов в час. Тогда приходите ко мне, когда вам нужно что-нибудь посмотреть в сети, сказал я, а сам мысленно завязал узелок на память не забыть вынести ноутбук из кабинета в гостиную. Я припарковал Suburban позади главного корпуса на стоянке для пациентов, о которой мало кто из пациентов знал. Здорово. Снова восхитилась Синди. Здесь совсем свободно. А разве посетителям можно здесь парковаться? Я постарался изобразить удивление. Наверное, он тот знак говорит, что можно. Синди снова недоверчиво повела головой и открыла дверцу со стороны Энни. Ты с нами поднимешься? Нет, уж лучше я подожду вас здесь. Предпочитаю не ходить по врачам без крайней надобности. Синдю улыбнулась и, взяв девочку за руку, повела к автоматической двери больницы, а я остался в машине. Глядя на обложку "Мадлен", которую они оставили на сиденье, я вспомнил, что мать Эммы тоже когда-то читала эту книгу дочери. Меня разбудил стук в стекло, раздавшийся примерно полчаса спустя. Открыв глаза, я увидел охранника, который повелительно махал мне внушительных размеров дубинкой. Прошу прощения, сэр. Я хотел бы взглянуть на ваши документы. Водительские права или какое-нибудь удостоверение личности. Пять лет назад Майк коремиро сработал здесь ночным охранником. Его родители были родом из Нью-Мексико, и сам Майк был смуглым, темноволосым, улыбчивым парнем. В свое время он много раз отпирал мне по ночам служебный вход и никогда не уходил сразу, следя за тем, чтобы моя машина завелась и чтобы никакой затаившийся в кустах поганец не отнял у меня кошелек, часы или жизнь. Его жену звали София. У них было уже двое мальчиков, но они мечтали о большой семье. Майк постоянно носил с собой фотографии сыновей и мечтал отправить их в частную школу, как только его сделают начальником службы безопасности. Он был хорошо знаком с Эммой, которая часто бывала в больнице и всегда расспрашивала о её здоровье. За ее состоянием Майк следил ревностно, а когда она умерла, плакал на похоронах как ребенок. За те пять лет, что мы не виделись, Майкро Мирос заметно раздался. Залысины на его смуглом лбу стали глубже. Мне он всегда нравился, с ним приятно было разговаривать. Поэтому я всегда с нетерпением ждал, когда, закончив рабочий день, я смогу перекинуться с ним парой слов по пути на парковку. Но сейчас общаться с Майком мне совершенно не хотелось, и уж тем более я не стремился предъявлять ему водительские права. Увидев, что я поднял голову, Майк снова постучал в стекло. Извините за беспокойство, сэр, но у нас очень строгие правила. Будьте добры, ваши документы. Я опустил окно и потянулся к заднему карману. Мой бумажник был там, но доставать его я не собирался. Промямлял я в надежде, что Синди с девочкой вот-вот появятся в дверях больницы. А чёрт, стараясь не смотреть на Майка, я показал на вход. Я отдал бумажник с документами и деньгами сестре, чтобы они с племянницей могли перекусить в кафетерии. Они только что вошли. Мы приехали на приём к доктору Моргану и Лицо Майка слегка разгладилось. Так вы ждете пациента? Ну да, двоих. А то что ж бы я тут встал-то? «Да вы их видели, точно видели. Молодая женщина и девчушка такого вот роста. Я приблизительно показал рукой. У нее на голове такая красная штука, на вроде берета. Сказать по правде, в нем она, как, ну, чистая шалопайка. но вы же их знаете, этих маленьких модниц. Все они спят и видят стать фотомоделями или манекенщицами. Я нарочно старался говорить как провинциал, как дремучая деревенщина, хотя я не был уверен, что мне удастся провести Майка. Знаю, конечно, он кивнул. У меня своих две. Два мальчика плюс две девочки, быстро смекнул я. Значит, у Майка и Софии уже четверо. Я бросил взгляд на его бейдж. Начальник службы безопасности. Ого, Майк Рамирес добился чего хотел, и наверняка очень гордился должностью. Э, сэр, проговорил я всем видом, демонстрируя туповатую покорность и готовность к сотрудничеству. Если вы говорите нельзя, то я могу и отъехать, да только боюсь, сестра будет волноваться, когда спустится, а меня тут не будет. Просто мы договорились, что я буду их ждать, и с этими словами я включил зажигание и взялся за рычаг переключения передач, но Майк опустил руку на дверцу машины. Подождите секундочку. О'кей, я нажал на тормоз, но оставил передачу включённой. Слегка отвернув голову, Майк поднес к губам небольшой коммуникатор, висевший у него на плече. Эй, Джордж, позвони ка Мэри Джейн из приемной доктора Моргана и спроси, он скосил на меня глаза и прошептал: Как зовут вашу племянницу? Энни? Спроси у нее, маленькая девочка в красном берете по имени Энни еще в кабинете или уже вышла. Пока Майк дожидался ответа, его глаза внимательно обегали парковку. Высоко над нами пролетел самолет, и из рации донесся треск помех. По-видимому, связь на какое-то время прервалась, потому что Майк снова нажал кнопку передачи. Повтори, что ты сказал, Джордж? Энни с матерью уже спускаются, сейчас они будут внизу. Я потихоньку вздохнул с облегчением, но Джордж еще не закончил. Если можешь встретить их у входа, их провожает сам доктор Морган. Сообщение принято. Майк слегка подтянулся. Услышав эти слова, я довольно грубо махнул ему рукой, подавая знак отойти. Поднял стекло и поправил свою маскировку. Натянул пониже бейсболку и приподнял воротник. Майк тем временем пошагал к больничной двери и достиг ее как раз в тот момент, когда на пороге показался роер, кативший перед собой кресло на колесах. В кресле сидела Энни. Синди шла следом. Под мышкой врач держал большой конверт из плотной бумаги. Это несомненно были сегодняшние снимки, на которые я был не прочь взглянуть. Но сейчас об этом не могло быть и речи. Уставившись в лобовое стекло, я включил радио и притворился, будто не замечаю сестру с племянницей. Роер сам отворил заднюю пассажирскую дверцу и, взяв Энни на руки, пересадил на сиденье и застегнул ремни. Синди села впереди и устало вздохнула. На прощание Роер поцеловал Энни в лоб и захлопнул дверцу. Откинувшись на сиденье, девочка закрыла глаза. Синди Опустила стекло со своей стороны и выглянула. По-моему, из-за радио она плохо слышала, что говорит Роер. Уменьшив громкость Синди сказала: "Огромное вам спасибо, доктор Морган". Роер протянул ей конверт со снимками и снова посмотрел на заднее сиденье. Энни по-прежнему сидела, закрыв глаза, часто и неглубоко дыша. "Не за что, Синди". Роер поднял огромные лапищи и покачал головой. У меня хорошие руки, но вы сами видите, слишком большие. Какие операции как раз по моей части, но хорошо бы найти для девочки специалиста, для которого эта задача не будет представлять дополнительных трудностей. К сожалению, Энни еще слишком мала, когда мы вскроем перикард, мне с моими руками будет там просто не развернуться. Да и сосудики у нее совсем тонкие. Соединять их ювелирная работа, на которую я физически не способен. Да, придется нам подыскать для нее кого-то другого. Он вздохнул и, отвернувшись, некоторое время смотрел в пространство. Когда-то я знал хирурга, который справился бы с такой операцией играючи. Мы звали его кудесником. Но вот уже несколько лет я ничего о нем не слышал, задумчиво добавил Роер. Впрочем, он рывком вернулся к реальности и постучал пальцем по конверту со снимками. Пусть это будет у вас, Энни Мы передвинем в начало списка. С такой фракцией выброса это можно будет легко устроить, и если появится подходящий донорский орган. То в крайнем случае я сам возьмусь за пересадку, но было бы лучше. Ройер в очередной раз посмотрел на Энни. В общем, пора нам начинать молиться о чуде. Оно было бы Очень, кстати. Синди смахнула слезу и снова прошептала спасибо. Потом подняла стекло и сложила руки на коленях. Я переключил передачу на задний ход и собирался тронуть машину с места, но Синди снова опустила окно. «Э, доктор Морган? Руер, который успел отойти на пару шагов, развернулся и подошел к машине. Синди набрала в грудь побольше воздуха и и в одно мгновение превратилась из матери в менеджера. Я я не оплатила последние счета из вашего офиса. В следующем месяце, я думаю, мне удастся ликвидировать эту задолженность. Я разговаривала с банком, и там мне обещали Роер махнул рукой. Это не срочно, сказал он. Сейчас главная операция. Вот когда Энни вернется в школу, Станет носиться вместе со всеми по игровой площадке, гоняться за мальчиками и просить вас помочь ей покрасить ногти. Вот тогда и будем думать о деньгах, а пока Синди издала какой-то странный звук, подозрительно похожий на подавленное рыдание, и Роер ободряюще похлопал ее по плечу. Давайте сосредоточимся на самом главном. Пусть Энн выздоравливает, выходит замуж, рожает детей. Пусть она станет женой, матерью, бабушкой. Все это вполне реально. Нам нужно только преодолеть несколько препятствий. Он кивнул на конверт в руках Синди. Берегите снимки, они нам еще пригодятся. И тут Роер впервые заглянул в машину и посмотрел на водителя. На меня. Мой взгляд по-прежнему был устремлен вперед, но я чувствовал, что Роер разглядывает мои руки, лежащие на руле. С моей стороны это был серьезный просчет. Стараясь, чтобы мой жест выглядел как можно естественнее, я поправил рукав рубашки, прикрывая часы омега Bluey Master в водонепроницаемом корпусе, которые Эмма подарила мне на первую годовщину нашей свадьбы. Ройер тем временем наклонился еще ниже, стараясь рассмотреть мое лицо, ту его часть, что была обращена к нему. К счастью, ее почти полностью скрывала Давно не стриженная борода, а поворачиваться в его сторону я не собирался, но Роер похоже что-то почувствовал. Краем глаза я видел, как он прищурившись посмотрел на Синди, на меня, снова на Синди и снова на меня. Наконец Роер проговорил, не отрывая испытующего взгляда от моей щеки. Чудеса по-прежнему случаются. То бы ни говорили некоторое чудо может случиться, когда этого меньше всего ждешь. Едва мы выехали с больничной стоянки, Синди положила руку мне на плечо. "Спасибо, что подвез нас", сказала она со вздохом. «Даже не знаю, что бы я без тебя делала». "До сих пор ты как будто очень неплохо справлялась", ответил я. "Это только так кажется, но на самом деле Не договорив, она стала смотреть в окно. Мы как раз выезжали на шоссе. Энни на заднем сиденье крепко спала, поэтому мы не стали заезжать ни в Ворсити, ни в Старбакс, а сразу покатили домой. На обратном пути я почти все время молчал, с головой уйдя в свои мысли. Думаю, Синди почувствовала мое настроение и даже не пыталась со мной разговаривать. Только когда до ее дома оставалось всего несколько миль, она сказала: Ты от самой больницы молчишь. С тобой все в порядке. Да, конечно, просто я задумался об Бенни. Синди кивнула. Похоже, мы с тобой думали об одном и том же. Было совсем темно, когда мы свернули на подъездную дорожку сахарного домика, и датчики движения включили несколько садовых светильников. Всю обратную дорогу Энни проспала и паркуясь перед крыльцом, я невольно вздохнул с облегчением. Оставив мотор включенным, я перенес девочку в дом, дружески похлопал по плечу Синди и пока она раздевала и укладывала Энни в постель, снова вышел на улицу. Сев за руль, я вдруг увидел на пассажирском сидении конверт со снимками. Несколько секунд я боролся с собой, но бросив быстрый взгляд на дом, решился и открыл конверт. В нем были рентгеновские снимки компьютерные диски с результатами ультразвукового исследования, видеозаписи сердечного катетера, запечатлевшего распределение контрастного вещества, по которому можно было судить об эффективности работы сердца, и самое главное, результаты компьютерной томографии также в виде снимков. Схватив эти снимки, я поднес их к лампочке под потолком салона и стал внимательно рассматривать. Как и следовало ожидать, роя не ошибся. Анверт я отнес к дверям, засунул его между дверным наличником и обшивкой и поехал домой. Оставив субурбан на дорожке, я поднялся на крыльцо и постоял молча, прислушиваясь к песням сверчков. Сегодня их голоса звучали хрипло и пронзительно, словно они и правда плакали.